Часть вторая Презренное дружелюбие Дружелюбие можно изобразить А вот с умом, к сожалению, такой фокус не пройдет мориган Драгон Глава первая 1556 год, 7 мая, Толедо Анрис едва сдерживаемым волнением шел по коридору За ним вышагивали его подельники-дружки, что отправились в свое время в ту злополучную авантюру, позарившись на приличные деньги, что обещал им стат секретарь и представитель султана. Хотя, почему злополучную? Несмотря на все потрясения, они были счастливы. Всю свою жизнь они искали острых впечатлений, но максимум чего добивались – раздражение своего руа. В лучшем случае. Пару раз их даже хотели арестовать по обвинению в убийстве. Но каждый раз чуйка их не подводила, и они раз за разом умудрялись вырваться из ловко расставленной ловушки, в том числе за счет общественного мнения дворян, находившихся всецело на их стороне, ну, теоретически. На практике-то, конечно, многие думали о своей карьере и будущем. В этот раз они тоже своевременно поняли, что пора делать ноги, и сделали их. Однако уловка с выездом на Запад не помогла. Король очень на них осерчал, особенно после доклада Канетабля. Как им сообщили друзья, причина была очень проста. Османский султан был верным и надежным союзником Руа, позволяющим ему сообща действовать против империи Габсбургов. И чем меньше у него наблюдалось проблем, тем для Генриха II было лучше. Любых проблем ибо это позволяло Сулейману сосредоточиться на боевых действиях против Карла Пятого и его союзников. А тут что выходило? Анри – заноза в заднице Парижа, как его сам называл король. Мелкий дворянин из глухой провинции, сумевший за счет природного таланта заработать славу первого клинка французской столицы. Но не на войне. Нет, отнюдь не на войне. Он просто резал других дворян. Где за деньги? где под настроение, вызывая их на дуэли. Его подельники занимались тем же, только в более скромных масштабах. А потому, когда получилась возможность, статс-секретарь предложил своему Руа прекрасный способ избавиться от этих оболтусов. Заодно и союзнику подсобить. Но не вышло. А какой был бы прекрасный ход конем? И султану оказать услугу и угробить одного из самых перспективных и одаренных командиров противника османов. Не ключевого, но противника. И Генриху уже успели донести, что в мире Москва и Стамбул могут находиться только временно из-за массы серьезных противоречий. Важнейших. И само собой из-за денег и торговых путей. Бритеры бежали. Открыто их арестовывать было не за что. Даже напротив. В Париже уже на следующий день начали обсуждать некрасивый поступок султана. Но обсуждали безлобно. Так вот, открыто арестовывать их было не за что. А оттайно не получалось. И Анри, отходя со своими коллегами по опасному бизнесу, сумели оставить за собой несколько десятков трупов. Но в Священную Римскую империю уйти они не смогли. Обложили. Пришлось сделать финт хвостом и уходить на юго-запад. В Испанию то есть во владение испанских Габсбургов, где правил Филипп II, сын Карла V, последнего правителя, державшего в своих руках и Священную Римскую империю, и Испанию, и Бургундию, и Нидерланды, и Неаполь, Сицилии и другое. Но не справился, держава треснула и развалилась на две части, и управление западной ее долей он доверил сыну, которому Анри направлялся. Ну вот, наконец, дверь. Красивая, массивная. У нее стоит немало людей. Совсем рядом только пара декоративных, скорее даже, ритуальных стражей для открывания-закрывания этой конструкции. Остальные заполнили прилегающий зал и ведут светские разговоры. Появление незнакомой четверки привлекло внимание, но не сильно. Ни Анри, ни его спутники не выглядели богатыми и влиятельными. Поэтому, мазнув по ним взглядом, люди отворачивались, возвращаясь к своим делам. В Париже они такого себе уже не позволяли. А здесь... Анри криво усмехнулся, но не стал замечать такого пренебрежения. Дверь распахнули, и Анри вошел внутрь. Там, в достаточно камерной обстановке, Рей де Испания Филипп II музицировал. Музыка была его страстью, равно как и природа. «Ваше Величество!» тихо произнес один из ближайших слуг. «Они пришли». «А?» — переспросил Филипп. «Хорошо», — добавил он и посмотрел в сторону дверей. «Ваше Величество», — синхронно поклонилась эта четверка с максимальным почтением. «Мне сказали, что вы ищете моей защиты». «Мы ищем вашей справедливости и правосудия, Ваше Величество». «Вот как! И в чем же дело?» Гийом Буштель, стат секретарь моего Руа, Генри Влуа, предложил мне и моим друзьям выступить на Божьем суде за одного очень уважаемого человека. Как я потом выяснил, им был султан Сулейман. А, -а, -а" протянул Рей. Как это та история? И что вы хотите от меня? Справедливого суда, ваше величество. Мы заключили договор с представителями султана, но они отказались нам платить. «А разве они должны платить за поражение?» — спросил кто-то из аристократов в зале. «В договоре было оговорено, что за поражение нам также будет выплачена определенная сумма, ибо это суд Божий, и мы представляли интересы одной из сторон, и Бог может всегда вмешаться на стороне правого». «И у вас сохранился этот договор?» «Да, Ваше Величество», — произнес Анри и, сделав несколько шагов вперед, протянул ему свиток. Рэй кивнул, и один из ближайших дворян шагнул навстречу и принял этот документ. Развернул его, внимательно прочитал и торжественно произнес. — Все верно, Ваше Величество. В договоре действительно говорится о том, что все в руках Всевышнего. Он предусматривал плату как за победу, так и поражение. Кроме того, он учитывал гибель от ран в обоих случаях. — Ясно, — кивнул Филипп. «Вы не обманули меня, это отрадно. Надеюсь, ваши слова и дальше будут правдивы». «Клянусь!» — воскликнул Анри и поцеловал тельный крест. «Зачем вы проиграли этому дикарю?» «Ваше Величество, он был хорош. Слишком хорош для меня. Это истинный мастер клинка. Он, выйдя с саблей против моей рапиры, играл со мной. Я сумел его ранить, но...» Развел руками Анри. «Странно!» — тихо произнес Филипп. «Зачем Боштель отправил султану Неумеху?» «Ваше Величество!» — воскликнул Анри, вспыхнув и покраснев лицом. «Ваше Величество!» — вкратчиво произнес один из приближенных. «Этот человек — первая рапира Парижа». «Серьезно?» «Серьезно?» «Я имел честь как-то скрестить с ним клинки» произнес он, потеряв ногу, на которую прихрамывал. «Человек он с очень ранимой честью и самолюбием, поверьте. Если он кому-то дает столько лестную оценку, то это совершенно точно того стоит». «Неужели этот дикарь так хорош?» «Он не дикарь, Ваше Величество», произнес Анри, который с трудом, но сумел взять себя в руки. «Это один из самых образованных людей Рейно Рюс». Он сделал несколько изобретений. Плохо, но говорит на французском. Немного знает латынь, очень хорошо разбирается в военном и инженерном деле. Мы с ним долго беседовали. Больше с помощью переводчика, который помогал. Но чем дальше, тем меньше требовалась его помощь. И когда пришел черед прощаться, то мы могли обходиться без сторонней помощи. Он католик, он христианин, схизматик. Но протестантов очень не любят. Говорит, что их бог — золотой телец, и что они отвернулись от Христа и его учения. «Ясно», — довольно благодушно произнес Филипп. «Ведь для католика православный — раскольник, но не еретик протестант. Во всяком случае, финансовые вопросы между ними так и не пролегли, отчего и злобы особой не было». «Но в чем же мне тебя судить?» Мой Руа отказал мне с товарищами в защите. Он просто проигнорировал мою просьбу о помощи. Более того, велел тайно схватить и выдать османам. Филипп замолчал. «В принципе, дело неплохое. Макнуть Генриха в Луа в грязь с лицом в очередной раз за связь с магометанами всегда полезно. Но ему не хотелось». Просто не хотелось связываться с этим грязным делом. Кроме того, эта четверка, как он понял, занималась всецело осуждаемыми им вещами. И как-то ее поддерживать он не хотел. Просто для того, чтобы их коллеги, повинные в эпидемии дуэлей в самой Испании, не вдохновились дурным примером. Это с одной стороны, а с другой проигнорировать такое сообщение никак нельзя. «Вы, как я понял, были в этой рейнорюс «Да, Ваше Величество». «И что это за земли?» «Это самая восточная земля христиан, которая отчаянно сражается с магометанами. И Андрес, с которым я имел честь сойтись в поединке, по прошлому году нанес войскам Сулеймана тяжелое поражение». «Вот как!» – оживился Филипп. «Имея лишь 200 всадников и сотни аркебузиров, Он сумел разбить превосходящие силы янычар, захватить артиллерию и взять знамя мавританского вождя, что поддерживал османа в походе. Многократно превосходящие силы. Их там были тысячи и тысячи. В доказательство чего он привез многочисленные трофеи. Даже так? Годом ранее Андрос сумел освободить крупный полон христиан и вернуть его домой. Магометане угоняли молодых девушек и юношей для продажи в рабство. Но не только он один там отчаянно сражался против нашей общей для всех христиан угрозы. Его Рей, Иоанн, три года назад сумел разгромить одно из мавританских государств, данников Сулеймана, а два года назад другое, через что открыл торговый путь в Персию в обход Великой Порты. Филипп немало удивился и даже как-то подался вперед. И многие испанские аристократы отреагировали аналогично. Эпоха Великих Географических Открытий уже началась. Однако плавать вокруг Африки все еще было очень сложно, дорого и рискованно. А тут какой-то новый торговый путь в Персию. — Краенориус, можно дойти на кораблях? — спросил человек из ближайшего окружения Филиппа. — О, да! — кивнул Анри. — Через Северное море в Балтийское море там как мне анд рассказывал есть старинный торговый город новгород что раньше стоял в ганзейском союзе ныне же он под рукой редерюс а чем сама держава иоанна торгует спросил еще один аристократ из окружения филиппа меха краска пенька дегать и прочее Андрей не зря с Анри беседы, параллельно много рассказывая про Русь, надеясь на то, что этот человек будет болтать и привлекать внимание к Руси. В том числе и в странах Западной Европы. «Краска?» — удивился Ры. «Ляпись лазури другая. Ей как раз торгует Андрос». Дальше разговор потёк уже совсем в другом русле. Филипп заинтересовался возможным сотрудничеством с этой далёкой державой. Рейно Рюс, усмотрев ней не только интересного торгового партнера, но и возможность военного. О том, какие реальные возможности у Иоанна, он не знал. Однако не сомневался, если там идут какие-то напряженные войны, и Русь в них одерживает победу, то проблема она может нарисовать Сулейману полные штаны. Главное – скоординировать с ней свои действия и вынудить османского султана метаться между театрами военных действий. Но это так, мечты. Больше Филиппа увлекла возможность вести торговлю мехом и краской, а, возможно, и персидскими товарами, опираясь на более спокойный, короткий и надежный торговый маршрут. Что могло принести ему деньги? Много денег. Ведь их, как всегда, в казне не хватает. Что же до пиар-игры против Сулеймана Скупердяя и его подельника Генриха Валуа, то он и стал мелочиться. В конце концов, не платить по своим счетам – профессиональная забава монархов. Особенно в такой ситуации. Ведь Генрих не просто так хотел сбагрить султану этих удальцов. Тот бы им точно заплатил исполна, в лучшем случае отрубив голову. И правильно бы сделал. Но здесь и сейчас Анри со своими товарищами оказались Филиппу интересны и полезны своими знаниями тех далеких земель и знакомствами. Так что он решил оказать им милость, не давая хода, впрочем, поднятому ими вопросу. В то время, как в Толидо закипали нормальные такие испанские страсти вокруг внезапно обнаруженного нового торгового пути, в Туле обстановка стала пованивать Серой и отдавать жаром, во всяком случае в понимании Андрея, потому что туда явилась латинская делегация в главе с Игнатием де Лайолой главой Молодого Ордена Иезуитов. Понятное дело, что шел он туда не напрямик, а заглянув через Смоленск в Москву. Повод был более чем объективный и достойный. Решение Вселенского Собора о признании человека демоном. Они до в этом усомнились и попросили Иоанна Васильевича позволить им поговорить с этим кадром, дабы удостовериться в ложности обвинений. «Ибо Божьим промыслом демоны по земле ходить не должны». Иван Васильевич отказывать не стал, это было не в его интересах. Он знал, что Святой Престол в контрах с восточными патриархиями, и что они не упустят момента им насолить или как-то прижать. Вот и решил воспользоваться этим обстоятельством для укрепления своего положения. «Иезуиты!» — тихо выдохнул Андрей, потерявший на время дар речи от этой новости. Понятно, что в середине XVI века это еще очень молодой орден, имеющий самое минимальное число последователей. Однако с одним только этим словом у него было связано такое количество опасений, что ужас. И все те дела, что они наворотили за XVII-XVIII века, он ретроспективно накладывал вот на этих людей, и еще в целом ни в чем не виновных. Когда же молодой воевода узнал, что делегацию возглавляет Игнатий де Лайолло, то... Воевода принял не очень многочисленную делегацию в своих палатах, что вольготно разместились в Тульском Кремле. «Вы бы знали, как я уже устал от этих слухов?» Покачав головой, ответил он, когда ему сообщили, для чего они прибыли и что царь разрешил. Доминиканец перевел. Игнатий встретился с ним взглядом и невольно улыбнулся, потому что прочел там только усталость и ничего больше. Между тем Андрей продолжил. «Предлагаю поступить так. Вы освещаете воду, умываетесь ей, чтобы показать отсутствие в ней подвоха. Потом ей умываюсь я». Переговоры были короткими и вполне продуктивными. Игнатий видел, что Андрей не боится этих испытаний и, как ему доносили, проходил их многократно. Именно поэтому и не стал бы их проводить. Но буква протокола требовала соблюдения формальностей. Намного больше ему хотелось с этим человеком поговорить, с ним и его женой, чтобы понять, действительно это возрожденный древний князь с супругой или нет. «Ты приглядывай за ними», — тихо шепнул на ушко отцу Афанасию Андрею не нравятся они мне особенно вон тот с большой лысиной уж поверь пригляжу что тоже не по душе мне вперед их прибытия пришла весточка от патриарха и ты мне не сказал он велел молчать опасался что ты по делам куда то отлучишься лишь бы с ними не встречаться и просил любой ценой задержать тебя в туле это ему зачем «Не ему», — покачал головой Афанасий и глянул глазами вверх. «А, -а, -а, -а, а кивнул воевода. «Хочешь, чтобы быстрее осмотрели меня и проваливали куда подальше?» «Мне то неведомо, но мне уда. Ни у одного меня на душе тошно от мысли о том, что по земле нашей ходят эти... пописты Андрей усмехнулся. Он знал о том, как католики относятся к православным противовес протестантам, и все еще не свыкся с тем, как относятся православные к католикам. Для них любой из протестантов ближе и роднее на практике. Все-таки столько веков навязчивая пропаганды не прошли даром. Смешно, но смех не менял реальность».